— Здорово, Евсей! — сказал он, садясь за стол и затыкая салфетку за галстук. — Как поживаешь? — Здравствуйте, сударь. Что наше за житье? — Плохое-с. — Вот вы так подобрились здесь! Антон Иванович плюнул. — Не сглазь, брат! Долго ли до греха? — прибавил он и начал есть щи. — Ну, что вы там, как? — спросил он. — Да такс. Не больно хорошо. Чай провизии это хороша. Ты что ел? Что с? Возьмешь в лавочке студини до холодного пирога, вот и обед. Как в лавочке? А своя-то печь? Дома не готовили, там холостые господа стола не держат. Что ты? сказал Антон Иванович, положив ложку. «Правос! И барину-то из трактира носили! О, экое цыганское житье! А? Не похудеть! Нако, выпий. выпей! Покорнишь и вас благодарю, сударь, за ваше здоровье!» Затем последовало молчание. Антон Иванович ел. «Почем там огурцы?» — спросил он, положив себе на тарелку огурец. «Сорок копеек десяток! Полно!» — Ей-богус! Да чего, сударь, срам сказать, иной раз из Москвы соленые-то огурцы возят. — Ах ты, Господи, ну, не похудеть! — Где там этого огурца увидишь? — продолжал Евсей, указывая на один огурец. — И во сне не увидишь. Мелочь, дрянь! Здесь и глядеть бы не стали, а там господа кушают. В редком доме, сударь, хлеб пекут, а этого там, чтобы капусту запасать, солонину солить, грибы мочить, ничего в заводе нет. Антон Иванович покачал головой, но ничего не сказал, потому что рот у него был битком набит. — Как же? — спросил он, проживав. — Все в лавочке есть.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 — Что-то дорого, рубля два, кажись. — Ай-яй-яй, не похудеть, такая дороговизна. Их хорошие-то господа мало и кушают, все больше чиновники. Опять молчание. — Ну, как же вы там, плохо? — спросил Антон Иванович. — И не дай бог, как плохо. Вот здесь квас-то какой, а там и пиво-то жиже.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 Александр Федорович кушали так, самую малость. Совсем отвыкли от еды. За обедом и фунта хлеба не скушают. «Не похудеть», — сказал Антон Иванович. «Все от того, что дорого, что ли?» «И дорого да и обычая нет, Наедаться каждый день до сыта. Господа кушают словно украдкой, По одному разу в день, и то, коли успеют. Часу в пятом, иной раз в шестом. А то так чего-нибудь перехватят, да тем и кончат. Это у них последнее дело. Сначала все дела переделают, а потом и кушать. — Вот житье-то, — говорил Антон Иванович, — не похудеть. Диво, как вы там не умерли? И весь век так. —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 Она стала искусно выведывать намеками, стороной, но Александр не понимал этих намеков и молчал. Так прошло недели две-три. Поросят, цыплят и индейек пошло на Антона Ивановича множество, а Александр все был задумчив, худ и волосы не росли. Тогда Анна Павловна решилась поговорить с ним напрямки.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 «Новый лекарь, года два как приехал, дока такой, что чудо, лекарств почти никаких не прописывает, сам делает какие-то крохотные зернышки и помогают. Вон у нас Фома животом страдал, трое сутки ревма ревел, он дал ему три зернышка, как рукой сняло. Полечись, голубчик». «Нет, маменька, он не поможет мне, это так пройдет». Да чего ж ты скучаешь? Что за напасть такая? Так, чего тебе хочется? Я сам не знаю, так скучаю. Экая его, Господи, сказала Анна Павловна. Пища, ты говоришь, тебе нравится, удобства все есть и чин хороший. Чего бы кажется? А скучаешь, Сашенька, сказала она, помолчав тихо. Не пора ли тебе жениться? Что вы? Нет, я не женюсь.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 — Я не полюблю, маменька. Я уж отлюбил. — Как отлюбил? Не женясь. Кого ж ты любил там? — Девушку. — Что ж не женился? Она изменила мне. — Как изменила? Ведь ты еще не был женат на ней. Александр молчал. Хороши же там у вас девушки, да свадьбы любят. Изменила, мерзавка этакая. Счастье-то само просилась к ней в руки, да не умела ценить негодница. Увидала бы я ее, я бы ей в рожу наплевала. Чего дядя-то смотрел? Кого это она нашла лучше, посмотрела бы я. Что ж, разве одна она? Полюбишь в другой раз. Я и в другой раз любил. Кого же? Вдову. «Ну что ж, не женился?» «Той я сам изменил». Анна Павловна глядела на Александра и не знала, что сказать. «Изменил», — повторила она. «Видно, беспутная какая-нибудь», — прибавила потом. «Подлинно омут, прости, Господи, любят до свадьбы, без обряда церковного, изменяют. Что это делается на белом свете, как поглядишь? Знать скоро света представления». — Ну, скажи, не хочется ли тебе чего-нибудь? Может быть, пища тебе не по вкусу? Я из города повара выпишу. — Нет, благодарю, все хорошо. — Может быть, тебе скучно одному? Я за соседями пошлю? — Нет, нет, не тревожьтесь, маменька. Мне здесь спокойно, хорошо, все пройдет. Я еще не осмотрелся. Вот и все, чего могла добиться Анна Павловна. «Нет», — думала она, — «без Бога видно ни на шаг». Она предложила Александру поехать с ней к обедне в ближайшее село, но он проспал два раза, а будить она его не решалась. Наконец она позвала его вечером ко всеночной. «Пожалуй», — сказал Александр, — «и они поехали». Мать вошла в церковь и стала у самого клироса. Александр остался у дверей. Солнце уж садилось и бросало косвенные лучи, которые то играли по золотым окладам икон, то освещали темные и суровые лики святых и уничтожали своим блеском слабое и робкое мерцание свеч. Церковь была почти пуста, крестьяне были на работе в поле, только в углу у выхода теснилось несколько старух, повязанных белыми платками. Иные, пригорюнившись и опершись палкой на руку, сидели на каменной ступеньке предела и по временам испускали громкие и тяжкие вздохи. Бог знает, о грехах ли своих или о домашних делах. Другие, припав к земле, долго лежали ниц, молясь. Свежий ветерок врывался сквозь чугунную решетку в окно и то приподнимал ткань на престоле, То играл сединами священника Или перевертывал лист книги И тушил свечу. Шаги священника и дьячка Громко раздавались по каменному полу В пустой церкви. Голоса их уныло разносились по сводам. Вверху в куполе звучно кричали галки И чирикали воробьи, Перелетавшие от одного окна к другому. И шум крыльев их, и звон колоколов, Заглушали иногда службу. «Пока в человеке кипят жизненные силы», — думал Александр, «пока играют желания и страсти, он занят чувственно, он бежит того успокоительного, важного и торжественного созерцания, к которому ведет религия, он приходит искать утешение в ней с угасшими, растраченными силами, с сокрушенными надеждами, с бременем лет. Мало-помалу, при виде знакомых предметов, в душе Александра пробуждались воспоминания. Он мысленно пробежал свое детство и юношество до поездки в Петербург. Вспомнил, как, будучи ребенком, он повторял за матерью молитвы, как она твердила ему об ангеле-хранителе, который стоит на страже души человеческой и вечно враждует с нечистым. Как она, указывая ему на звезды, говорила, что это очи божиих ангелов, которые смотрят на мир и считают добрые и злые дела людей. Как небожители плачут, когда в итоге окажется больше злых, нежели добрых дел. И как радуется, когда добрые дела превышают злые. Показывая на синеву дальнего горизонта, она говорила, что это Сион. Александр вздохнул, очнувшись от этих воспоминаний. «Ах, если б я мог еще верить в это!» — думал он. «Младенческие верования утрачены, а что я узнал нового, верного?» «Ничего. Я нашел сомнения, толки, теории, и от истины еще дальше прежнего. К чему этот раскол, это умничнее?» Боже! Когда теплота веры не греет сердце, разве можно быть счастливым? Счастливее ли я? Все ночное кончилось. Александр приехал домой еще скучнее, нежели поехал. Анна Павловна не знала, что и делать. Однажды он проснулся ранее обычного и услыхал шорох за своим изголовьем. Он оглянулся. Какая-то старуха! Стоит над ним и шепчет. Она тотчас исчезла, как скоро увидела, что ее заметили. Под подушкой у себя Александр нашел какую-то траву. На шее у него висела ладанка. «Что это значит?» — спросил Александр у матери. «Что за старуха была у меня в комнате?» Анна Павловна смутилась. «Это Никитишна», — сказала она. «Какая Никитишна?» «Она, вот видишь, мой друг, ты не рассердишься?» «Да что такое, скажите?» «Она, — говорят, — многим помогает. Она только пошепчет на воду, да подышит на спящего человека, все и пройдет». «В третьем году ковдове Сидорихи, примолвила Аграфена, — летал по ночам огненный змей в трубу». Тут Анна Павловна плюнула. «Никитишна», — продолжала Аграфена, — «заговорила змея. Перестал летать». «Ну, а Сидориха что?» — спросил Александр. «Родила. Ребенок был такой худой да черный. На третий день умер». Александр засмеялся. «Может быть, в первый раз после приезда в деревню». «Откуда вы ее взяли?» — спросил он. «Антон Иванович привез», — отвечала Анна Павловна. «Охота вам слушать этого дурака». «Дурака! Ах ты, Сашенька, что ты это? Не грех ли? Антон Иванович дурак. Как это у тебя язык-то поворотился? Антон Иванович благодетель, друг наш. Вот возьмите маменька ладонку и отдайте ее нашему другу и благодетелю. Пусть он повесит ее себе на шею». С тех пор он стал запираться на ночь. Прошло 2-3 месяца. Мало-помалу уединение, тишина, домашняя жизнь и все сопряженные с ней материальные блага помогли Александру войти в тело. Олень, беззаботность и отсутствие всякого нравственного потрясения водворили в душе его мир, которого Александр напрасно искал в Петербурге. Там, бежавший от мира идей, искусств, Заключенный в каменных стенах, он хотел заснуть сном крота, но его беспрестанно пробуждали волнения зависти и бессильные желания. Всякое явление в мире науки и искусства, всякая новая знаменитость будили в нем вопрос «Почему это не я? Зачем не я?» Там на каждом шагу он встречал в людях невыгодные для себя сравнения. Там он так часто падал, Там увидал, как в зеркале, свои слабости. Там был неумолимый дядя, преследовавший его образ мыслей, лень и ни на чем не основанное словолюбие. Там изящный мир и куча дарований, между которыми он не играл никакой роли. Наконец, там жизнь стараются подвести под известные условия, прояснить ее темные и загадочные места — не давая разгула чувствам, страстям и мечтам, и тем, лишая ее поэтической заманчивости, хотят издать для нее какую-то скучную, сухую, однообразную и тяжелую форму. А здесь какое приволье! Он лучше, умнее всех. Здесь он всеобщий идол на несколько верст кругом. Притом здесь на каждом шагу перед лицом природы душа его отверзалась мирным, успокоительным впечатлением. Говор в струй, шепот листьев, прохлада и подчас самое молчание природы все рождало думу, будило чувства. В саду, в поле, дома его посещали воспоминания детства и юности. Анна Павловна, Сидя иногда подле него, как будто угадывала его мысли. Она помогала ему возобновлять в памяти дорогие сердцу мелочи из жизни и рассказывала то, чего он вовсе не помнил. «Вот эти липы», — говорила она, указывая на сад, — «сажал твой отец. Я была беременна тобой». Сижу, бывало, здесь на балконе, досмотрю да на него. Он поработает, поработает, да взглянет на меня, а пот так градом и льет с него. «А, ты тут», — молвит, — «то-то мне так весело работать» и опять примется. А вон лужок, где ты играл, бывало, с ребятишками, такой сердитый был, чуть что не по тебе, и закричишь благим матом. Однажды Агашка, вот что теперь за Кузьмой, это третья изба от околицы, толкнула как-то тебя до нос, до крови и расшиби. Отец порол, порол ее, и она силу умолила.